Ученым людям Китая такое сравнение казалось вполне естественным. Да и управлять людьми по китайским понятиям то же, что управлять водным потоком. Не нужно прилагать усилий для того, чтобы заставить воду течь в том направлении, куда она стремится по своей природе. Но горе тому, кто попытается преградить ей путь. Все реки Поднебесного мира текут на восток и вливаются в Восточный океан такой внушительный, такой наглядный прообраз безграничной шире вселенского простора. Человек живет в зиянии этого необъятного простора, изначально принадлежит ему. Для китайцев именно вода выступала, кажется, глубочайшим и исторически древнейшим символом вечной жизни. В архаических верованиях китайцев царство мертвых именуется «желтыми источниками», И согласно тем же верованиям, где-то далеко в океане, в легкой дымке морских испарений, плавают волшебные острова, на которых обитают души умерших. Горы. Шань. Островки высоких гор придают особенный колорит преимущественно равнинной топографии Срединной страны. Эти гигантские пузыри Земли, пронзающие своими вершинами небеса, излучают тончайшую энергию мировых сил. Обступая равнину с разных сторон, разрезая ее грядами на отдельные области, они напоминают о вселенской планиметрии. Пять священных пиков символизируют четыре стороны света и средоточие Вселенной. Хребты поменьше устанавливают различия между западом и востоком, севером и югом. Но кроме того, горы – место паломничества людей всех званий и состояний, которые оставляют о себе памятные знаки, Каменные стеллы и павильоны, кумирни и статуи, бесчисленные надписи, восхваляющие окрестные пейзажи и вообще все достойное восхваление. Священные горы в Китае – это явление божественных красот мироздания и средоточия культурной памяти народа. Поэтому их виды – лучший повод для выражения поэтических чувств. Среди множества примечательных мест, которые можно обнаружить в горах, Наибольший интерес и даже благоговейное почитание вызывали пещеры-врата в сокровенные бездны мировой утробы, где каменные стены сочатся кристально чистыми соками Матери-Земли, где творится таинство жизни. В ненарушаемой тишине и в вечном мраке пещеры еще настойчивее ищешь немеркнущий неземной свет и ждешь дивных звуков небесной гармонии. Даосы имели даже свою географию священных пещер, которые они называли «провалами в небо». Ведь подземный ход ведет нас в потусторонний мир, страну блаженных небожителей, где не бывает ни смерти, ни болезней, ни невзгод, ни нужды. Еще одна категория имперской геополитики в Китае – «ветер», «фэн» не совсем привычная для европейцев, но совершенно естественная для народа, ценившего жизнь за ее силу перемен и за вечную преемственность. Между тишиной космической пещеры и ревом вселенской бури в действительности нет разрывов. Ветер, даже лучше, чем водный поток, выражает идеал великого пути как ненасильственной ориентации, направленного движения души и тела, но превыше всего — легкого дыхания жизни, свершения без усилия, метаморфозы без повода. И государь управляет народом, как ветер пригибает траву. Возводя власть к неощутимому веянию космического потока жизни, объявляя целью соответствия государственной политики некоему смутному народному чувству, империя искала в себе опору не столько в поддержке тех или иных социальных групп, сколько в реальной эффективности политики. С древности в Китае была тщательно разработана и успешно испытана техника самого практичного способа управления государством посредством бюрократического аппарата. Собственно, теория бюрократии, правила ее отбора и контроля заменяли в императорском Китае политическую теорию, а рутина бюрократического администрирования — участие в политике. К минской эпохе, Имперская бюрократия пришла во всеоружии своего полутора-тысячелетнего опыта. Штатное расписание ведомств, обязанности и компетенция служащих, критерии оценки деятельности чиновников. Все было разработано в вложениях империи с непревзойденной, почти маниакальной скрупулезностью. Имперская планиметрия словно находила продолжение в заботе об организации среды обитания человека. В аккуратных прямоугольниках ухоженных крестьянских полей, равномерные сети дорог с почтовыми станциями, расположенными на равном расстоянии друг от друга, строгой геометрии городских стен, многочисленных каналах и резервуарах и так далее. Таким образом, имперская государственность в Китае искала себе опору в отвлеченных трансцендентных началах символизме ритуально-этикетного поведения и абстрактных принципах бюрократической организации. Поэтому политическое единство империи не только не отрицало, но даже предполагало разнообразие в культуре, языке, обычаях ее жителей. Под сенью политического и, прежде всего, символического единства Небесной империи лежал переливавшийся всеми земными красками поднебесный мир – Настолько пестрый в разных областях страны, что в эпоху Средневековья иностранные путешественники, Марка Пола, к примеру, даже не воспринимали Китай как единую цивилизацию. Локальность многое определяла не только в экономической, социальной, духовной жизни широких слоев общества, но и в культуре имперской элиты. Даже талантливейшие литераторы и художники той эпохи нередко оставались почти неизвестными за пределами родных мест. «Мир минского искусства» является собой мозаику множества локальных школ, способных плодотворно влиять друг на друга, но не теряющих своей самобытности. Более того, замкнутость, внутренняя самодостаточность семьи, школы, круга друзей или собратьев по ремеслу при интимном характере общения между ними была основным принципом китайского социума. Управление в императорском Китае являло собой с одной стороны технику манипулирования людьми, а с другой — торжественное священнодействие. Единство того и другого заключается в понятии ритуала, давшем миру крылатое выражение «китайские церемонии». Ритуал составлял важнейшую черту политической и общественной жизни Старого Китая. Недаром первый европеец, проживший в Минском Китае 40 лет и хорошо его изучивший, миссионер иезуит Матео Ричи, отметил, что китайцы превыше всего ценят вежливость и в своей любви к церемониям намного превосходят европейцев. В действительности, значение ритуала в жизни китайцев далеко не ограничивалось приверженностью к этикетному поведению. Человек, пренебрегавший ритуалом, то есть принятыми правилами общежития, терял всякое уважение общества и самое право называться человеком. Ритуал — это прежде всего символическое действие. Но кроме этого, для китайцев ритуал устанавливает единение противоположного, и жить по ритуалу значит постигать интимное сродство вещей через осознание барьеров, их разделяющих. Высшей же формой ритуализма признавалось «недеяние», «увей», соответствовавшее такому состоянию общества, когда правитель сидит, сложа руки, в глубоком безмолвии, а народ благоденствует. Когда, другими словами, власти придержащие только символизируют управление. Впрочем, как еще можно управлять жизнью, одновременно интимной и всеобщей, не дающей архимедовой точки опоры вне себя? Человек может лишь позволить живому жить, но в этом-то по китайским представлениям и состоит его предназначение, а осуществляется оно посредством ритуала. Итак, политика была символом вселенского и потому не воплощавшегося в единичных образах порядка. От того же и власть четко отделялась от ее физических представителей. Средневековый китайский ученый мог без всякого риска для себя заявлять, что в китайской истории 9 императоров из 10 были тиранами и тупицами, или что такое же число современных ему чиновников не оправдывают своего звания. Он имел полное право говорить так потому, что критика реальной политики лишь укрепляла доверие к самой идее империи и ее символизму.